Глава двадцать седьмая. В тот же день, немного погодя, Майк и Салли вернулись в дом ОК после дисциплинарного слушания. Всем остальным членам братства не терпелось узнать, чем все закончилось. «Исключили», — выдохнул Дон. Майк кивнул. «Мы заслужили это». Он посмотрел на своих собратьев. «Простите, ребята. Если бы не мы...» вы бы уже были на Страшильном факультете. Кошмары с таинственным видом переглянулись. «Что такое?» — наконец спросил их Салли. «Ну, — начал Дон, — в это трудно поверить, но декан Терзалис разрешает нам вернуться на Страшильный факультет. Ее впечатлили наши выступления на играх, поэтому она...» «Пригласила нас начать со следующего семестра», добавили Терри и Терри. Салли рассмеялся. «Поздравляю!» «И это не единственные приятные новости», нетерпеливо сказал Дон. «Мы с Шерри помолвлены». Майк и Салли недоуменно переглянулись. «Кто это? Шерри?» спросил Салли. «Моя мама», сказал смущенный слизень. Миссис Склизли подошла к группе. «Вот два моих самых любимых парнишки», — сказала она, радостно глядя на Дона и Слизня. Затем она прижалась к Дону. «Иди ко мне, мой сладкий!» Слизень был готов провалиться сквозь землю. «Как стыдно», — пробормотал он. «Да ладно тебе, Слиз!» — сказал ему Дон. «Я не хочу, чтобы ты воспринимал меня как нового папашу. В конце концов, мы в одном братстве». «Считай меня старшим братом, который женился на твоей маме!» «Легче не стало», — сказал Слизень, поежившись. Майк и Салли собрали свои вещи и попрощались с братьями. «Обещай, что будешь писать», — сказал Дон, вручая Майку свою визитную карточку. Слова «Отдел продаж» были зачеркнуты, а поверх подписано «Страшильный факультет». «Никого страшнее вас, ребята!» «Я в жизни не встречал», — сказал им Майк, обнимаясь в последний раз. «Не слушайте, если кто-то скажет, что это не так». «И что теперь?» — спросил Салли, когда они подошли к воротам кампуса. «Знаешь, впервые в жизни у меня нет плана», — ответил Майк. Но Салли не расстроился. «Ты же великий Майк Вазовский», — сказал он. «Ты обязательно что-нибудь придумаешь». Майк пожал плечами, и тут подошел его автобус. «Великий? Пришло время оставить величие для других монстров. Стану самым обыкновенным. Что в этом такого?» «До встречи, Сал». Он пожал руку своего друга и поднялся по ступенькам автобуса. Салли кивнул. «До скорого, Майк». Автобус отъехал. Малыш обернулся на университет, который он покидал. Внезапно две синие руки всунулись в окно. «Вазовский!» — завопил Салливан и упал. «Остановите автобус!» — закричал Майк. Он спрыгнул и побежал назад, увидев растянувшегося на земле друга. «Ты спятил?» — спросил Майк, бросаясь к нему. Салли сел и посмотрел в глаза своему другу. Он хотел что-то сказать. «Я...» «Не знаю ни одного страшилы, который способен на то, что делаешь ты», — начал Салли. «Я знаю, что когда все видят нас вместе, то думают, что я главный. Но на деле с самого начала ты вывозил все на себе. Ты поспорил с Терзалис, ты взялся за безнадежную команду и привел их к победе, а я всего лишь поймал свинью». майк «Пусть ты не страшный, пусть ты маленький, зато ты бесстрашный!» Зеленый малыш застыл. Он никогда не считал себя, Майка Вазовски, бесстрашным. «Если декан Терзалис не видит этого, — продолжал Салли, — то она просто... она просто что?» — спросила декан Терзалис, подходя со спины к Салли. Салли и Майк уставились на нее. «Осторожнее, мистер Салливан. Я только начала добреть к вам». «Простите», — быстро сказал Салли. Декан протянула им выпуск студенческой газеты. «Похоже, что вы снова попали на первую полосу». Майк и Салли смущенно посмотрели на фотографию, где команда спасателей тащит их подальше от разрушенной дверной лаборатории. Декан Терзалис не смогла сдержать улыбку, когда протянула газету Майку. «Вы двое сделали то, чего раньше не удавалось никому», — сказала она. «Вы удивили меня. Наверное, я должна присматриваться к таким сюрпризам, при отборе на программу. Она развернулась, чтобы уйти, но обернулась. А вы, господин Вазовский, продолжайте удивлять. И улетела. Майк смотрел на исчезавшую в небе фигуру. Потом перевел взгляд на газету, которую она оставила. Его привлекла заметка на последней странице. Затем его губы растянулись в улыбке. «Эй!» «А у нас еще есть шанс работать в отделе страха», воскликнул он, показывая на рубрику «Предложение работы».